Глава 29. Запись из дневника анонима. Кажется, эта история с демонами скоро подойдет к концу. Не знаю, откуда такое ощущение, может, это просто предчувствие, а может, все уже идет к неотвратимой развязке. Странные непонятные чувства закрадываются в душу, как будто тишина перед бурей. Любая деталь словно приобретает особую остроту, будто играет свою роль в заключительном акте. Нет уверенности, лишь это тягучее, щемящее знание, что скоро все станет ясным. Я договорилась с Кайнером, что он отвезет меня в город на машине, а не с помощью магии. Во-первых, хотелось проживать жизнь, наслаждаясь простыми мелочами, вроде теплых солнечных лучей весеннего солнца и пробуждающегося после зимы леса. Во-вторых, несмотря на то, что мы всю ночь провели в одной кровати, Хотелось еще больше времени провести друг с другом. Хорошо, что мне не придется представлять свою жизнь без него, иначе я бы сошла с ума от пустоты. Каково это — просыпаться в кровати, где нет любимого человека? Любимого. Это слово казалось таким странным, но именно оно идеально подходило. Я не решалась вслух сказать о своих чувствах, как и Кайнер. Мы будто приняли как данность то, что вместе. Не знаю, обозначают ли демоны отношения каким-то образом, но у людей принято признаваться в любви, вступать в брак в конце концов. Конечно, теперь мне было не важно все это, но я непременно найду время, чтобы признаться, что именно он сделал мою жизнь наполненной. «Куда вы собрались?» — голос Элли застал нас уже в дверях. «Принцесса преисподней спустилась по лестнице и с недовольным видом взглянула на меня». «Я должен докладывать тебе», — резко ответил Кай, выступая вперед. Демоница явно не ожидала такого грубого ответа. Она замерла, округлив глаза, и какое-то время молчала, нахмурившись, но вскоре вернула лицу тоже выражение высокомерной отчужденности. «Нет, но нам нужно собирать демонов. Ты уже сообщил своим людям, чтобы начинали план?» И Лисанта сложила руки на груди. «При всем уважении к тебе не забывай», — что я капитан и прекрасно помню свои обязанности. А мне как раз кажется, что ты забываешь об этом, Кай. Девчонка сейчас как никогда важна, но ты тащишь ее куда-то вместо того, чтобы держать под защитой здесь. Я переводила взгляд с демона, терявшего терпение, на Демонессу, которая всячески старалась вывести его. «Я единственный, с кем Ева под защитой здесь», — зло бросил он. «А если ты так заботишься о плане, Садись на самолет и сама сообщи всем, кому нужно. Кайнер взял меня за руку и вышел из дома, не обращая внимания на крики блондинки. В голове вспыхнула мысль, что дерзить дочке императора, вероятно, не лучшая идея, ведь вскоре они вернутся в преисподнюю, и эта выходка может иметь последствия. В чем-то она права, задумчиво произнесла я, наблюдая за проплывающими деревьями в окне. И в чем же? «Время пролетит быстро. Если среди демонов окажутся несогласные, убедить их будет сложнее». «Убедить в том, что если мы останемся здесь, то погибнем?» усмехнулся он. «Ева, только идиот выберет смерть, когда есть шанс жить. Если врата не соврали, а я не вижу причин сомневаться в правдивости ее слов, то нам пора домой. Всем». «Да, ты прав». «Жаль, что у меня нет возможности выбрать». В салоне играла легкая мелодия, солнце светило ярко и тепло, его лучи скользили по мне, пробиваясь сквозь стекло, будто специально желая согреть. Я приоткрыла окно, и в лицо тут же ворвался поток прохладного, бодрящего воздуха, наполненного ароматом леса и предчувствием приближающегося лета. Пальцы слегка касались стекла, ощущая прохладу а ладонь чувствовала вибрации от дороги, словно пульс самой машины. Кайнер сидел рядом, его тихое присутствие наполняло пространство, усиливая ощущение покоя. Я повернулась, краем глаза наблюдая, как он ведет машину, сосредоточенно и спокойно. Поймав мой взгляд, он посмотрел серьезно, внимательно, без тени улыбки. Казалось, что за моими скрытыми улыбками Он видел всю ту боль, которую я старательно прятала. Как бы мне ни хотелось, чтобы дорога до города тянулась бесконечно, добрались мы довольно быстро. Машина остановилась на парковке у кофейни. «Со мной идти не обязательно», — улыбнувшись, сказала я, открывая дверцу. «Я и не собирался. Буду ждать здесь», — буркнул он, явно не испытывая радости от того, что я иду навстречу с приятелем. Колокольчик на двери издал знакомый звук, на который я невольно обернулась. Когда работала здесь, мне хотелось сорвать его с двери, чтобы не слышать это пронизывающее «дзинь». За стойкой стояла Вики, которая улыбнулась при виде посетителя. Я махнула ей рукой и прошла к столику у окна, откуда могла наблюдать за Кайнером, пока ждала Томаса. В голове не возникало мыслей о странности этого. Я осознавала риски, если кто-то вдруг решит напасть. «Ева!» Томас вышел из подсобного помещения и широко улыбнулся. Он выглядел как обычно, веселый здоровяк со светлыми волосами и добрыми глазами, хотя именно сейчас мне показалось, что он довольно симпатичен. В школе он встречался с самыми популярными девушками, собирался поступать в спортивный колледж, ему даже одобрили стипендию, но наш город затянул его также как и меня когда-то. «Отлично выглядишь», — искренне сказала я, кивнув ему на свободное место. «Я обещал тебе кофе, подожди», — подмигнул он и умчался за стойку. Через мгновение до меня донесся знакомый шум кофемашины. Передо мной появился ароматный напиток и кусочек аппетитного вишневого пирога со взбитыми сливками. Томас сел напротив, придвинув свою кружку поближе. «Как ты вообще? Так давно не виделись?» «У меня все хорошо», — соврала я, касаясь губами обжигающего американо. «А как ты?» «Значит, ничего рассказывать не будешь?» Том покачал головой и рассмеялся, понимая, что я ускользаю от ответа. «Я в порядке. Решил поступать в колледж. То нападение показало, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее впустую». «Отличная мысль! Поздравляю, Том! Уверена, у тебя все получится!» Искренне сказала я, легко сжимая его руку, Но тут же отдернула ее, чтобы не показаться двусмысленной. Получу контракт с командой: знай, что у тебя всегда будут билеты на футбол. Улыбка сползла с моего лица будущее для кого-то счастливое, полное планов, идей, успехов и даже падений, но не для меня. У тебя точно все хорошо. Нужно было держать маску до последнего, потому что скрыть эмоции не получилось. Конечно! Вряд ли Томас поверил словам, но допытываться не стал, за что я была благодарна. — Ты... ты с демоном, да? — уставившись в чашку, спросил парень. — Да, здесь я не стала врать. — Ева, это может быть опасно. — Послушай, Том, — набрала в легкие побольше воздуха и уверенно посмотрела на бывшего напарника. — Я понимаю, что у тебя плохие воспоминания о том инциденте, но, поверь, мне никто не причиняет вреда. «Кай спас меня, когда Боб и его дружки хотели... Неважно. Я просто хочу, чтобы ты знал, что не все демоны — ужасные создания». Парень задумчиво почесал подбородок, затем кивнул и слегка улыбнулся. «Кстати, хочешь новость?» — заговорщически спросил он и оглянулся, чтобы не привлечь внимания. Никогда не любила городские сплетни, но почему-то кивнула и придвинулась ближе. Итан уехал из города, продал мастерскую. Знаешь, почему? Вот это новости! Бывший парень был настоящим фанатом этого городка. Что же заставило его так изменить отношение к жизни? Эби беременна, и ее отец чуть не пристрелил его, когда узнал об этом. Охренеть! Не сдержалась, а потом прыснула от смеха вместе с Томасом. Так что скоро наш брутальный Итан станет папочкой. Неожиданно! Но, надеюсь, у них все сложится. Рада за них. В который раз в голове промелькнула мысль, что я отдаю свою жизнь ради других людей, ради их будущего. Томас еще рассказывал что-то, но половину я пропускала мимо ушей, лишь улыбалась и кивала, когда надо. Я думала, что мне станет легче от общения, но тупая боль в груди не утихала. Забыть о том, что ждет впереди, никак не получится, что бы я ни предпринимала. Мы еще немного посидели, а потом попрощались. Напоследок я обняла парня и пожелала ему удачи во всем. «Говоришь так, будто прощаешься навсегда», — засмеялся Том, но он даже не представлял, насколько близко это к истине. Мой демон ждал в машине с видом обиженного ребенка, что весьма позабавило. Без лишних слов я притянула его к себе и поцеловала. «Я скучала без тебя, Кай» прошептала я, касаясь его губ. «Спорим, я скучал сильнее», — ответил он, сокращая расстояние для очередного нежного поцелуя. «Кайнер довез меня до кладбища, но оставаться со мной не стал, сославшись на срочные дела. Я скоро вернусь. Дождись меня и не делай глупостей, хорошо?» «Слушаюсь», — кивнула и захлопнула дверцу. Меня смущало, что он не сказал, что за срочность и почему мы не можем поехать вместе, но спорить не стала. Подходя к могиле, я вдруг поняла, что легче будет одной попрощаться с близкими. Если Кайнер увидит, как я тут рыдаю, то точно заподозрит неладное. Кладбище было пустынным и тихим. Я остановилась перед двумя плитами, скромными, но такими знакомыми. Вокруг росла мягкая, сочная трава, и я, не колеблясь, опустилась на нее, чувствуя прохладу земли. Сорвав травинку, покрутила ее в пальцах, но слова не собирались в предложение. В груди болезнь не от воспоминаний о дорогих людях. Я хотела бы рассказать обо всем, о страхах, о неотвратимости того, что ждет впереди, о боли, о надежде. Эти люди были единственными, кто всегда желал мне счастья, кто искренне верил, что любой путь выведет к свету. Знали бы они, что скоро придется встретиться с ними вновь. Если, конечно, существует жизнь после смерти. Вздохнула, закрыв глаза, ощущая их присутствие рядом, слыша в мыслях родные голоса. Дедушка положил бы руку на плечо, а бабушка тихо с теплой улыбкой сказала бы что-то ободряющее. Мысли растворились в этом покое, в шепоте листвы и шорохе травы под ветром представила, как прошли бы последние мгновения рядом с ними в простом, но таком светлом разговоре. Слезы скатились по щеке, но я не торопилась смахивать их, давая волю чувствам. — Я так по вам скучаю! — прошептала и открыла глаза. — Ева! — резко обернувшись, я увидела перед собой человека, которого никак не ожидала здесь обнаружить. Моя мать стояла рядом держа в руках веточку белых лилий. Она выглядела, как всегда, замечательно. Длинный бежевый плащ под кожаным ремнем, острые туфли на шпильке, перчатки и платок, из-под которого выделялись выбеленные пряди волос. Когда я была ребенком, мне казалось, что она идеал. Позже поняла, что за внешней оболочкой не скрывается ничего притягательного. — Привет, Меган! — стряхивая прилипшую траву с джинсов, сказала я. Обращаться к матери по имени оказалось куда проще, чем называть ее таким важным словом. Женщина вздохнула, и ее тонкие ноздри слегка раздулись от услышанного. Наверное, ей хотелось, чтобы дочурка хотя бы отдавала дань уважения, но каждый раз я разочаровывала ее. — Не ожидала тебя здесь увидеть, — честно сказала, кивая на цветы. Насколько мне было известно, мать не посещала кладбище со дня похорон. Интересно. Что же сейчас заставило ее передумать? Плавными шагами Меган прошла к могильным плитам и положила цветы, проигнорировав мое замечание. «Рада видеть тебя, Ева», — сказала мать, не отрывая взгляда от места захоронения своих родителей. «Очевидно, мой номер до сих пор у тебя в черном списке, а на звонки с других номеров ты не отвечаешь. Я приехала в город, чтобы поговорить с тобой, но оказалось, что ты здесь больше не живешь. Пришлось остаться подольше, чтобы выяснить подробности и дождаться, пока ты встретишься с тем мальчиком. Ты подговорила Томаса, догадалась я, и скривилась от того, что эта женщина готова на все ради своих целей. «За кого ты меня принимаешь, Ева?» — фыркнула Меган. Он сказал, что ты приедешь встретиться с ним, поэтому я дождалась, пока ты закончишь общение со всем мужским полом, и отправилась за тобой. «Кайнера, ты тоже подговорила, чтобы увидеться со мной?» Я все ждала подвоха, но мать снова отрицательно покачала головой. «Я стараюсь держаться от демонов подальше, и того же тебе советую». «Ой, только не надо материнских наставлений, Меган!» Поднявшись, я уставилась в лицо женщины, бросившей меня. «Чего ты хочешь?» Удивительно, но внутри не щелкнуло ничего. Я ждала, что скорая смерть поубавит мой пыл, но этого не произошло. Меган, как и прежде, оставалась чужой женщиной. Наверное, так было легче воспринимать ее, Ведь сложись у нас теплые отношения, я бы не смогла пережить расставание с матерью так легко. Пальцы матери дрогнули, а взгляд опустился на носки своих туфель. Впервые я видела, как она нервничает, и не могла найти объяснения такому поведению. «Прости меня, Ева», — коротко, но оглушительно сказала мать, и я замерла. Мне нечего было ответить, поэтому я просто удивленно смотрела в карие глаза, в которых выступили слезы. Видеть эту непроницаемую женщину такой... человечной оказалось непривычно. Я никогда не получала от нее любви, тепла, заботы, поэтому всю жизнь жила с убеждением, что не нужна ей. «За что ты просишь прощения?» — хрипло спросила, не ожидая, что внутри дрогнет что-то. «Я бросила тебя, и всю жизнь буду корить себя за это!» — крикнула Меган, наплевав на то, что слезы смешиваются с тушью, портя идеальный макияж. Мне следовало поступить по-другому, но я была глупа и... Мне казалось, что ребенок помешает строить карьеру. Я... Я хотела тебя забрать, но каждый раз, видя, как моя мама любит тебя и заботится о тебе, мне казалось, что я не справлюсь. Мне казалось, что я недостойна тебя и в итоге действительно стала недостойной. Она упала на колени и закрыла лицо ладонями. Слезы катились по ее щекам, нижняя губа задрожала, и я, не сдержавшись, села рядом, обняв ее. «Ты... ты была так нужна мне, мама!» — тихо сказала я, ощущая, как она притягивает меня ближе в объятие. «Прости, моя девочка, прости меня. Я не смогу вернуть то время». Но позволь быть частью твоей жизни сейчас. Прошу тебя. В ее объятиях я ощутила тот самый теплый, давно потерянный уголок, где когда-то начиналась моя жизнь. Грудь сдавливала от боли и нежности, от целой бездны эмоций, которые не умещались ни в одном слове. Она держала меня, цепляясь за этот миг, как за спасение. Казалось, мир наконец-то решил вернуть мне все то, чего я лишилась. Как могла быть жизнь так жестока и одновременно щедра, позволяя мне встретить настоящую любовь и даруя шанс вернуть родную мать? Слезы жгли глаза, сердце разрывалось, не зная, как вместить столько чувств. Мама вернулась, она рядом. И от этого осознания внутри все переворачивалось. Сказать «нет» ее просьбе было выше моих сил. Ее голос, ее тепло, этот отчаянный жест близости, разъедали последние стены в душе. Она была нужна мне как никогда, и в этот момент в ее объятиях я испытала одновременно счастье и такую боль.